Глава 61. По каким-то стародавним подсчетам, или, вернее, согласно освящённой веками библейской формуле, человеку отпущено для жизни 70 лет. Формула эта, бесконечно повторяемая из рода в род, так крепко внедрилась в сознание людей, что принимается как непреложная истина. На самом же деле человек, хотя бы и считающий себя смертным, органически способен прожить в пять раз дольше, и жизнь его в самом деле была бы много продолжительнее, если б только он знал, что живет не тело, а дух, что возраст — это иллюзия, и что смерти нет. Однако веками укоренившуюся мысль — плод, Неведомо каких материалистических гипотез, чрезвычайно трудно вытравить из сознания. И каждый день люди умирают, словно повинуя с этой с и страхом принятой ими математической формуле. Верил в эту формулу и Лестер. Ему перевалило за пятьдесят. Он считал, что жить ему осталось самое большее — двадцать лет, а, может, и меньше. Ну что ж, он прожил завидную жизнь. Жаловаться не на что. Если смерть придет, он готов к ней. Он встретит ее без жалоб, без борьбы. Ведь жизнь в большинстве своих проявлений всего только глупая. Комедия. Куда ни глянь, одни иллюзии. Это нетрудно доказать. А может быть, жизнь вообще только иллюзия. Во всяком случае, она очень похожа на сон, подчас на скверный сон. Что поддерживает в нем изо дня в день сознание реальной жизни? общение с людьми, заседание правлений, обсуждение всевозможных планов с отдельными лицами и организациями, светские приемы жены. Летти обожала его и называла своим мудрым старым философом, так же, как и Дженни. Она восхищалась его невозмутимой твердостью перед лицом всяческих передряг. Казалось, ни удары, ни улыбки судьбы не способны были взволновать Лестера или вывести его из равновесия. Он не желал пугаться. Не желал отступать от своих убеждений, симпатий, антипатий, и его приходилось отрывать от них силой, что не всегда удавалось. По собственному выражению, он желал одного смотреть фактам в глаза и бороться. Заставить его бороться было нетрудно, но эта борьба выражалась в упорном сопротивлении. Он сопротивлялся всем попыткам насильно столкнуть его в воду. Даже если в конце концов его все же сталкивали, взгляд его на необходимость сопротивления оставался неизменным. Его запросы всегда были преимущественно материального порядка. Он хотел только земных благ и соглашался лишь на самое лучшее. Стоило внутренней отделке его дома хоть немного поблекнуть, как он требовал, чтобы гордины были сорваны, мебель продана и весь дом отделан заново. Во время его путешествий деньги должны были прокладывать и расчищать ему дорогу. Он не терпел пререканий, ненужных разговоров, дурацкой болтовни, как он сам. Называл это. С ним полагалось либо беседовать на интересующие его темы, либо не разговаривать совсем. Летти прекрасно понимала его. Она шутливо трепала его по щеке или брала обеими руками за голову и уверяла, что он медведь, но очень симпатичный и милый медведь. «Да-да, знаю», — ворчал он я животное а ты надполагать бесплотное сосредоточие ангельской сущности ну довольно замолчи говорила она ему потому что он хоть и без злого умысла делал ей иногда очень больно тогда лестер спешил утешить ее лаской Он хорошо знал, что она, несмотря на всю свою энергию и самостоятельность, зависит от него, а ей всегда было ясно, что он может обойтись и без нее. Жалея ее, он пытался это скрывать, перетворялся, что она ему необходима, но ему не удавалось обмануть ни ее, ни себя. Летти же действительно цеплялась за него всеми силами. Так важно, когда в нашем изменчивом, непрочном мире рядом с тобой есть столь определенная и постоянная величина, как этот мужественный человек. Чувствуешь себя, как у приветливой лампы в темной комнате или у пылающего костра на холодной улице. Лестер ничего не боится, он уверен, что умеет жить и сумеет умереть. Такой темперамент, естественно, должен был проявляться на каждом шагу и по всякому поводу. Теперь, когда Лестер привел в порядок свои финансовые дела и крепко держал в руках все нити, когда большая часть его состояния была вложена в акции крупнейших компаний, директором которых не было другого дела, кроме как санкционировать инициативу своих честолюбивых администраторов, у него оставалось вдоволь свободного времени. Он много разъезжал с типа по модным курортам Европы и Америки. Он полюбил азартные игры. Ему нравилось делать крупные ставки, рискуя все потерять, если не вовремя остановится колесо или не туда покатится шарик. Он еще больше пристрастился к спиртному, не как пьяница, но как человек, который любит пожить в свое удовольствие и хорошо провести время с друзьями. Пил он либо неразбавленные виски, либо лучшие сорта вин, шампанское, искристое бургонское, дорогие, веселящие душу белые вина. Он мог пить помногу и ел соответственно. Все, что появлялось у него на столе — закуски, супы, рыба, жаркое, дичь — должно было непременно быть первосортное. И он давно уже пришел к выводу, что имеет смысл держать только самого дорогого повара. Они разыскали и наняли старого француза Луи Бердо, когда-то служившего в поварах у миллионера-мануфактурщика. Лестер платил ему сто долларов в неделю, а на все недоуменные вопросы по этому поводу отвечал, что жизнь дается нам только раз. Проникнувшись такими взглядами, Лестер был бессилен что-либо изменить, что-либо исправить, помимо его воли все стремилось к неведомой ему цели. Если бы он женился на дженни и получал сравнительно скромный доход в десять тысяч годовых, он все равно не отказался бы от этих взглядов. Он жил бы также безвольно, довольствуясь обществом двух-трех приятелей, говорящих на одном с ним языке, и видящих в нем то, чем он был, славного малого, И Дженни, пожалуй, жилось бы с ним немногим лучше, чем без него. Одним из важных событий в жизни Кейнов был их переезд в Нью-Йорк. Среди близких друзей миссис Кейн имела несколько умных женщин, представительниц 400 лучших семейств в Новой Англии. Они-то и уговорили ее переселиться в Нью-Йорк. Приняв это решение, она сняла дом Кейн, на семьдесят восьмой улице, близ Мэдисон-авеню, обставила каждую комнату в стиле какой-нибудь исторической эпохи и впервые завела целый штат ливрейных лакеев совсем на английский лад. Лестер посмеивался над ее тщеславием и любовью к пышным декорациям. — А еще толкуешь о своей демократичности, — проворчал он однажды. «Ты такая же демократка, как я верующий христианин». «Вовсе нет», — возразила она. «Я самая настоящая демократка. Но мы все неотделимы от своего класса, и ты тоже».